Глава вторая. Крхп-келл. «Малкир, приехали!» Я проснулась. Точнее, проснулась я раньше, а, услышав крик, села на мягком ковре. Малкир перевернулся на кровати, потянулся, а потом вскочил, будто и не спал вовсе. «Не хочешь посмотреть, на чем знаменитый Малкир сколотил состояние?» — сказал он, натягивая теплую одежду — Заодно узнаешь, почему три повозки в моем караване пустые. Кажется, настроение у торговца приотличное. Он знаменит. Где мы находимся? Малкир говорил, караван будет останавливаться по делам только в Цейнрате. Там я хотела купить одежду и может еще что-то, если хватит денег. Но до туда еще далеко. Вчера вечером мы проехали большое селение. На карте между ним и Цейнратом почти ничего нет. Пара-тройка деревьев и не все. В основном на западном тракте располагались постоялые дворы гильдии торговцев, где караваны меняли лошадей, чтобы ехать без ненужных простоев. Добрались до такого двора? Не остановились же мы в чистом поле. Я выбралась наружу следом за Малкиром. Захотелось посмотреть, чего такого он ждет, раз его лицо прямо светится от предвкушения. Утро выдалось морозное. От лошадей густыми клубами валил пар и быстро исчезал в холодном воздухе. Кругом сверкающие снежные поля. Никаких дворов, никакого селения. Только широкая мощёная дорога, убегающая вдаль серой лентой. Почему на ней нет снега? Кто ее чистит? Хотя в любом трактовом караване есть телегены, а им снег убрать, как глазом моргнуть. Наемники спешились, разминая ноги после езды. Погонщики тоже слезли с повозок, не упуская возможности отдохнуть. Некоторые кидали на меня насмешливые взгляды. Вчера я слышала похабный разговор о том, какую плату взял Малкир за проезд в караване, если оставил меня в своей повозке. «Эй, Рами, я потом хочу поесть!» — крикнул Малкир мужику в до заплаток шубе. «Мы хотим!» Тот сразу же поспешил куда-то. Колонна повозок растянулась до верхушки холма, и именно туда, сейчас, чуть ли не в припрыжку, торопился торговец. Да что там такое? Я постаралась нагнать его и увидела. Это же я ошраги, — с сказал Малкир. У меня даже рот открылся, и не у меня одной. Некоторые наемники стояли, выпучив глаза на существ перед нами. Да, это я ошраги, но... Предки, это же кролики. Разные факты завертелись в голове. Конечно, я ашраги не совсем кролики, Где ж найдёшь копытных кроликов ростом в половину человека? Их махнатые мордочки выглядели очень милыми и дружелюбными, и даже острые клыки длиной, наверное, с мой мизинец, никак не портили это впечатление. Висячие уши у яшараги были тоже очень длинными, у большинства примерно до груди, а у некоторых спускались еще ниже. Яшараги воины в красивых резных доспехах стояли, выпрямившись в полный рост. а черных носов вверх уходила полоса без шерсти, Она превращалась в костяной гребень на спине и заканчивалась хвостом, который напоминал шипастую булаву. На задних лапах, или, скорее, ногах, у яшраги красовались копытца, похожие на оленьи. Тому, кто получит удар такой лапкой, не позавидуешь. Воины держали копья, украшенные яркими лентами. У каждого племени свои цвета, вспомнилось мне. Позади воинов кружком сидели женщины и ашраги в травяных плащиках, которые полностью скрывали тела до самых копыт. Лысая полоска у них на голове была очень узкая и пряталась в густой шерсти, поэтому их мордочки выглядели гораздо привлекательнее. У многих женщин уши из-за нанизанных на них колец походили на косички. Кажется, это брачные кольца. Их столько, сколько лет женщина замужем. Чуть поодаль среди голых кустов Стояло несколько повозок. Яркие и нарядные они резко выделялись на фоне белого снега. Глядя на них, я поняла, что дом Малкира не просто похож на них. Скорее всего, его повозку делали яшраги Те же узоры и материал, только размером она больше. Как он и их на такое? Хм. Кажется, по узорам различают племена. И где снежные козы, которыми яшраги обычно запрягают свои повозки? Малкир подбежал к яшраге в броне украшенный синими ленточками, поклонился и опустился на колени. В ответ тот покровительственно похлопал его по плечу, как тистый лёгкий. Торговец сложил руки в благодарственном жесте, повернулся и махнул кому-то. Люди подкатили пустые повозки. Яшраги с копьями выстроились коридором, по которому проходили их женщины и складывали товар. Травы, снадобья, но больше всего ящиков и сундучков разных размеров из каменного дуба, Только яшраги умеют его так искусно обрабатывать. Вот на чем Малкир сделал состояние. За сундук из каменного дуба надо выложить немалые деньги. Зато он не сгорит, не утонет, не сломается. Но разве яшраги торгуют с людьми? Малкир тем временем говорил с главным. Несколько раз махнатый воин поотечески гладил его по голове и плечу. Торговец чему-то смеялся. На каком языке они говорят? Неужели на общем? Я подошла ближе послушать. Внезапно все я ошраги замерли, увидев меня. Женщины, переносившие в повозку товары, остановились. Некоторые даже выронили из когтей свою ношу. Они что, эльфов никогда не видели? Главный отдал короткий приказ: одна из женщин убежала в кусты к повозкам. Другие продолжали погрузку, но постоянно оглядывались на меня, умело дергали носиками и перешептывались. Люди из каравана тоже стали пялиться на меня во все глаза. Малкир, кажется, он был удивлен не меньше всех, о чем то говорил с главным Яшраги, и все таки на их языке. Странно, ведь люди не могут разговаривать на нем, как и Яшраги, на общем или эльфийском. Разное строение горла и связок. Некоторые слова и фразы, конечно, можно произнести, но... Через несколько минут убежавшая женщина вернулась, сопровождая совсем старую Яшраги. Уши ее были настолько длинными, что волочились бы по земле, если бы молоденькая помощница не держала их в лапках. Белый травяной плащ украшали синие ленты. А ведь такой цвет у нас, эльфов, называется королевским синим, и носят его только члены правящей семьи. Малкир махнул мне рукой, приглашая подойти. — Крыхпкел хочет поговорить с тобой, — сказал он. «Кто, — Кто-кто? «Опустись на колени, чтобы не быть выше». Когда я так и сделала, старая Яшраги коснулась моего лица и быстро заговорила на своем хрипящем отрывистом языке. «Она спрашивает, когда проснулась Отделённая, то есть ты», — перевел Малкир. «Откуда?» — Карпхикел снова что-то сказала. «Яшраги знают об Отделённой так же, как и Даахарсх, которые смотрели за ней». Он помолчал и добавил: «Не знаю, кто такие, да Харск. Зато я знаю. Скажи, проснулась я в летнем месяце, но когда точно неизвестно мне». Крхпкел вдруг задергала ушами и носом, потом взяла меня за руку. Она говорит: «В твоем теле боль, ее нельзя оставлять». Боль? Я прихрамывала, но боли вроде не чувствовала. Крхпкел, видимо, начала что-то объяснять Малкиру. Тот слушал и кивал. Приетки. да как так? Откуда я Шраги, знают обо мне? Достало. Все знают про меня, а я сама нет. Я ашраги продолжила говорить. Когда ты видела шебрх? Ак старит! Малкир задумался. Я первый раз слышу о таком, как и даахарсх. Шебрх означает мастер, а второе слово деревья. Много деревьев. Понятно. «Неизвестно мне, не помню». «Ты знаешь, как его найти?» «Нет». «А король древ эльфов, может, он знает что-то? Следы шебрха теряются в вашей части леса». «Неизвестно мне». Крапкелл подергал носом, поурчала, качая головой. «Шебрха давно не видели, а в лесу, кажется, что-то происходит. Звери становятся тварями?» Малкир явно удивился. А мне вспомнилась аксолька, которую я поймала в ручье у далекой волчьей лощины. Известно мне, это, наверное, из-за меня. Старая я ошраги зафыркала и затряслась, когда малкир перевел ему ответ. Нет, отделенно, это началось несколько лет назад, когда ты еще спала. Не говори или да, Харсх, ничего мне. Крхпкел качала головой и бормотала, но малкир просто слушал. Она сама не уверена, происходит ли что-то необычное, — сказал он наконец. То есть происходит, конечно, но изменений не очень много. Крхпкел разных племен не знают, должно ли быть так из-за постоянного вторжения людей в чаще, или это потому, что этот их шебрх куда-то пропал. Кто он такой? Яшраги уставились на меня, смешно моргая. Ты не знаешь? Нет, известно мне только то, что говорили до Ахарсх. Рассказанная Крыпхкел в целом очень походила на объяснение старейшины. Хозяин леса — хранитель темных чащ и вообще лесов, почти как покровитель стихий, хотя оставалось неясным, равен ли он им по силе. Мне вдруг вспомнилось. У эльфов хозяин леса — сказка, страшилка для детей, будто бы он насылает безумие. А для Яшраги и Мардаан Лаид он реален. Если сто лет назад пропал хозяин леса, Почему не беспокоились они? Малкир перевел, и я о Шраге снова долго говорила. Мне даже пришлось подергать торговца за рукав, чтобы он вспомнил обо мне. Сказала, будто Шебрха могли не встречать по много лет. Иногда по возвращении он вмешивался в жизнь чаще, если они изменялись как-то не так. Иногда наоборот укреплял новое. Но все же настолько долго он не отсутств. Малкир резко бросился ко мне и вытащил из-под моего плаща со стороны спины пушистый белый комок. Я даже испугаться не успела. Ушастый малыш зверещал и засучил лапами, пытаясь заставить Малкира отпустить его, но тот крепко держал маленького яшраги за шкирку. «Вот проказница!» — засмеялся он. «Знает же, что я слышу воздух, и все равно полезла!» Крпхкел что-то сказала, и девочка очутилась у меня на коленях. Она будто посвистывала почихивала, разглядывая меня, щупала руки, шею, лицо мягкими лапками. «Ты нравишься», — сказал Малкир, и взглянув мне в глаза. «Напугалась, что ли?» Он поправил мне меховый воротник. «Усху вечно лезет, куда не просит. Уж мимо тебя никак не могла пройти». Он улыбнулся. «Все дети здесь первый раз видят эльфа. Это племя кочует по Зандерату, до светлого леса не доезжает». Не заметила я, как пролезла она под плащ. О, незаметно лазить это она мастерица. Крыхпкел, кажется, тоже не сердилась на проказницу Усху, и кроха осталась сидеть у меня на руках. Старая Яшраги продолжила говорить. Она спрашивает, можешь ли ты встретиться с вашим королем или кем-то близким к нему. Яшраги хотели бы знать, заметил ли владыка леса изменения, не знает ли он, где Шебрх? Вернуться в Светлый лес, встретиться с королем? Нет. Почему? «Думаешь, не сможешь дойти до него? Яшраги редко общаются с детьми леса, но им хочется узнать мнение вашего короля. Вдруг все таки стоит беспокоиться?» «Нет, ни за что. После того, что со мной делали, я никому ничего не должна». Крыпкел заговорила снова, не понимая, почему я отказываюсь. «Скажи ей то боль, о которой сказала она из Светлого леса, и ничего не даст желания мне вернуться туда». Когда Малкер перевел мой ответ, даже маленькая усху замерла. Кырб покачала головой и совсем тихо произнесла что-то: она желает тебе скорее излечить свое сердце отделенное. «Благодарна премного.